С монахом Юрием встретился у самого монастыря, из которого они только-только вышли, направляясь ему навстречу. Удивив их столь небывалой резвостью, ещё недавно помирающего от каждого дуновения ветерка паломника-страдальца, но с определением времени в категории недавно, Костромин явно ошибся. Оказалось, что прошло более 3 месяцев. Это время он не осознавал и не заметил. А в тот момент встречать его выскочили все обитатели монастыря, собравшись Стихийный радостный митинг по приветствованию особого исцелившегося паломника, как только дежурившие у ворот прикричали о неожиданно быстром возвращении братьев и Юрия. Набежала целая толпа монахов, улыбавшихся ему как герою, кланяясь в уважительном приветствии чуть не до земли с таким рвением, что Костромин несколько даже опешил. Ах, да, вспомнил Юрий, они ж его тут воином духа обозвали, и удивился Как же давно это было, кажется, что в прошлой какой-то жизни. Братья-монахи вдруг расступились как волны, уловив один им непонятный знак, и навстречу Юрию прошествовал сам настоятель. Они одновременно почтительно приветствовали друг друга, а когда выпрямились, то посмотрели прямо друг другу в глаза, коротко кивнули, уже совсем по-иному. "Кострома", оторвал Юру от этого церемониала Вовка. подлетевший откуда-то сбоку, развернув к себе и заключив в сильные объятия. "Но «Ну ты как? Изменился? Сильно изменился, другой человек стал не узнать. А загорел-то как? И мышцы какие накачал? Тебя что, этот целитель в виде профилактической процедуры камни заставлял ворочить?" весело спросил друг. "Так, понятно", сообразил сразу же Костромин, "значит, версия целитель". "Что-то вроде этого", посмеялся он. "Исцеление горше всяких лекарств". Я несколько раз пытался прорваться к тебе в их лазарет, но братья не пускали, говорят, посторонним туда нельзя, их целитель охраняет свои секреты. А потом и вовсе сообщили, что тебя отвели в какую-то деревню, где тебе особые процедуры делали и упражнениями лечили. Это точно, честно признался Костромин. Исцелить-то смогли? с тревогой спросил Владимир. Полностью уверил его Юрий. Востановили весь энергетический контур, как они говорят, и гармонизировали все мои жизненные потоки. Да я и сам чувствую, что совершенно здоров, и сил стало намного больше, чем прежде. Ещё бы ты и выглядишь как более чем здоровый человек, похлопал его по плечу Вовка. Ты на самом деле сильно изменился, и энергия от тебя течёт мощная, чувствуется даже под рост, по-моему. Да и вообще внешний совершенно другой, новый человек. Да уж, пришлось физической культурой позаниматься, признался Костромин и перевёл разговор на друга. А ты-то тут как? Получил то, зачем сюда так рвался. Ещё как, Юр, ещё как, сверкнул глазами от восторга Владимир. У них тут невероятные практики, такой силы, я просто улетаю. Такие откровения посещают, такие знания приоткрываются. Жаль, что ты не в теме, расстроенно заметил он. Я бы тебе объяснил, это просто фантастика. Так ты хочешь остаться и продолжить свои занятия здесь? уточнил Юрий. Конечно, бодро заявил Вовка. Останусь до самого конца визы. Это же такая удача попасть сюда. Да, удача небывалая, на полном серьёзе согласился Юрий и оповестил. А я домой. Мне надо поскорее отсюда выбираться. Да ты ещё не знаешь, вдруг вспомнил что-то Вовка, раз улыбавшись. Наших-то учёных попросили покинуть территорию нижнего монастыря. Что-то там Загревская не то сделала или сказала не так братим. Да и вообще, женщина Словом монахи обиделись, разрешили остаться только одному Воронову. Правда, на сей раз в виде уступки позволили ему находиться в самом монастыре вместе с монахами, а всех остальных попросили на выезд. "Когда?" быстро спросил Юрий. "Да вот только сегодня весточку прислали. Интересуюсь, собираемся ли мы уезжать вместе с ними или остаёмся?" Они уж и с джипами и проводниками созвонились, договорились об отбытии. "Я поеду, мне домой срочно надо", быстро оповестил Костромин. и подумал про себя: "Ну, спасибо тебе, учитель". И на какое-то мгновение ему почудилось, где-то в вышине тихий усмешка тона. Вечером Юрий пригласил к себе настоятель. Они ни о чём особенном не говорили, ни намёком не касаясь темы просветлённого тона. Настоятель какое-то время изучающе смотрел на Костромина, что-то там сканируя, понятное только ему. Потом удовлетворенно и даже несколько удивлённо кивнул. поклонился с большим почтением и протянул стопку одежд. Прими на память эти дары для тебя и твоих близких, брат. Все эти вещи сделаны руками наших братьев и великих мастериц из высокогорного поселения. Мы хотели бы, чтобы они сохранили для тебя память о посещении нашей обители и Тибета. Это великая честь для меня, поклонился ему в ответ Кострамин. Благодарю тебя. Распрямился, посмотрел в глаза настоятелю и добавил от самого сердца: "За всё благодарю. Это честь принимать тебя в нашем монастыре. Ты можешь приходить к нам в любой момент, когда решишь снова посетить Тибет. Ты всегда будешь важным и почётным гостем в нашей обители, ответил настоятель. Больше они ни о чём не говорили. Посидели ещё немного и выпили ритуальный чай. Из Высокогорного монастыря Костромин отправился в Нижний монастырь ранним утром следующего дня вместе с четырьмя братьями-монахами, имевшими и иные хозяйственные нужды. И задание, кроме сопровождения Юрия. С того момента, как Костромин вышел за ворота этой уникальной обители, время и события для него закрутились с невероятной скоростью. Он подгонял парней и животных, не сильно утруждавшихся торопливостью, и из-за его настойчивости в нижний монастырь они прибыли на несколько часов раньше обычного и успели как раз вовремя, потому что тут же выяснилось, что джипы и проводники уже приехали и ждут. Надо срочно выезжать к месту встречи. А то есть вероятность застрять тут на несколько месяцев из-за надвигающейся непогоды. И погнали. В каждом городишке и посёлке, в котором они останавливались с ночёвками по дороге в Улхасу, Юрий вставал с первым просветлением неба, выходил из гостиницы, поднимался на ближайшую возвышенность, находил себе место, медитировал, после чего бегал по еле заметным тропкам и спускался в поселение. Разознавал, где находится рынок или люди торгующие своими изделиями и продуктами. Странным непостижимым образом, умудряясь общаться с местными жителями на смеси английского и языка жестов, они прекрасно друг друга понимали. Кострамин делал какие-то покупки, тщательно продуманные и проверенные: подарки, сувениры, местную одежду, украшения, иногда специфическую тибетскую еду и продукты, и возвращался в гостиницу, где только-только просыпались его попутчики. Кстати сказать, Учёные осматривали на него со жгучим любопытством и некой опасливой осторожностью. Но для начала надо сказать, Юрий на самом деле сильно изменился, и обнаружил это, когда заглянул мимоходом в зеркало в первой гостинице по пути их следования, в которой они остановились на ночлег. Для того, чтобы побриться, Костромину давно не требовалось ничего, кроме острого как бритва ножа, ни зеркала, ни пены для бритья, и уж тем более ни одеколонов или какой-нибудь парфюмерии. Он просто закрывал глаза, сосредотачивал внимание на поросли на своем лице и брился, не оставляя на коже ни единого волоска и даже намека на царапины. Все просто. А тут заглянул в зеркало и сам себя не узнал. Он словно утратил возраст. По внешнему облику ему теперь можно было дать и двадцать лет, и все пятьдесят. Лицо у него загорело до черноты, а волосы наоборот выгорели разными прядями. и что-то еще нечеткое, но явно читаемое изменилось во всем его облике. Глаза, их выражение и общая излучаемая энергия, что ли. Прав был Вовка, другой человек. К тому же Юрий продолжал носить всю ту же одежду тона, а обычные теплые вещи, куртку, ботинки, рукавицы, перчатки и шапку затолкал в свой современный стильный рюкзак, с которым прилетел в Тибет. Больше ни разу ими не воспользовавшись. Ученые и их группа смотрели на Костромина как на неандертальца, словно он вывалился из другого времени и поздоровался с ними на английском. Вообще-то, хоть и был конец марта, начало апреля, но морозы стояли вполне ощутимые, не поднимаясь выше минус десяти. К тому же дули бесконечные ветра, и ребятки-отноуки кутались в свои теплые вещички, прятали нассы в воротниках и шарфах, уши в шапочках, а руки в варежках. А тут такой экспонат разгуливает в легких штанцах, неубедительные куртежки какой-то и мокасинах. Костромина подвергли допросу в стиле научных лабораторных изысканий, а проведённым им в монастыре времени и что с ним там такого сотворили, что он настолько изменился и стал нечувствителен к холоду. Почему нечувствителен? искренне удивился Костромин. Очень даже чувствителен, только по-своему. И не утруждая себя выдумками, честно признался, что его держали не в самом монастыре. Олечиле в каком-то другом месте, и он мало что может рассказать о жизни монахов и их практиках, поскольку с ними не общался, что являлось абсолютной истиной. Переоделся Юрий в цивильную современную одежду только в гостинице Лхасы перед тем, как выехать в аэропорт, и весь полёт до Пекина чувствовал себя неуютно. Оказалось, что джинсы ему теперь не подходят, мешают исковываю движение. Он, конечно, может снова привыкнуть к такой одежде, только сначала подумает и решит, насколько ему это надо. По прибытии в аэропорт Пекина, зарегистрировавшись на свой рейс, Костромин пробежался по магазинам, накупил подарков родным и близким, а себе приобрёл удобную, приемлемую по теперешним его ощущениям одежду, вполне современную и даже весьма и весьма недешёвую. Попросил отпарить и отгладить её прямо в магазине и там же переоделся. Всё, можно бежать дальше. Он и бежал. мыслями, делами и поступками он всю эту дорогу бежал к Варюхе. Он подгонял нерасторопных водителей джипов, а потом и городских такси. Он поторапливал учёных и на конечном этапе вообще отделился от них. Группа решила остаться на несколько дней в Лхасе, а потом и в Китае. Он же прокомпостировал билет на ближайший рейс. Ему надо было к Варе. И всю дорогу в голове у Костромина звучали слова Тоно, предположившего, что она встретила другого мужчину. влюбилась в него и вступила с ним в интимные отношения. Даже если и так. Даже если и так, он будет за неё бороться. По фиг там измена, это не измена. Теперь Костромин точно знал, что всё это ерунда. Почистит он потом все последствия её связи с другим мужчиной. В том смысле, что энергетические и полевые он теперь знает, как. Но он вернёт Варю. Она его жена, его единственная любимая женщина, его родная душа. Но Он-то поборется, но идти против ее воли уже не сможет. И если она приняла твердое решение настолько переменить свою жизнь и расстаться с ним, он ее отпустит. Значит, так надо. Отпустит, какой бы болью ему это не причинило. И Костромин снова летел, бежал и рвался к ней. Как только вышел из самолета в аэропорту Москвы, сразу же позвонил тестю. Юра ответил с большой и искренней радостью тест: "Ты где, бродяга?" Выхожу из самолета в Москве, раз улыбался такому искреннему приветствию он. Ну ты как, смог исцелиться? Полностью уверил Кастромин, совершенно и окончательно, и тут же спросил о самом главном для себя. Лянет Николаевич, как Варя? Она где? Варя все так же в Сочи, улыбался тесть, и Юрий почувствовал эту его радость. С ней все в порядке, здорово. Она там одна? поинтересовался с осторожностью Кастромин. Ну как? Замялся на мгновение тесть. Так-то одна, а ты про что спрашиваешь? У Костромина ухнуло сердце. Значит, все-таки есть у нее кто-то, есть точно. Я спрашиваю, а вы не с ней? Вывернулся он от прямого вопроса. Нет, мы только три дня назад, как от нее вернулись. И пожаловался, вздохнув. Прогнала, сказала, что мы слишком заботливые и переживаем много, а ей это мешает, и отправила домой. И спросил заинтересованно, а ты что? Да я тогда сейчас к ней полечу, пояснил ситуацию Костромин. Как это к ней удивился тесть. Ты ж в самолёте -то только, откуда там, из Тибета? Нет, рассмеялся Юрий из Пекина, из Тибета, но только с пересадкой в Китае. Ну вот, сколько в самолётах-то почитать 2 дня, что ли? Обеспокоился всерьёз Леонид Николаевич. Да нет, и суток не будет, успокоил его Костромин. Ничего, тут лететь-то 2 часа всего, ерунда. Юра растревожился совсем тесть. Ты бы передохнул, выспался, а потом уж и полетел. Нормально всё, уверил его Костромин. Я в полёте высплюсь, Юрий спешил. Он не мог тратить время на поездку в московскую квартиру отдых и сон. Ему надо было к Варе, обнять, поцеловать и всё понять. Он поймёт и что-нибудь попробует сделать. Был совсем поздний вечер, когда Костромин подошёл к калитке. В доме, в котором жила Варвара, светилось несколько окон, значит, она там. Он скинул с плеча тяжёлый рюкзак, перехватил его в руку и вздохнул. Сердце стучало как молот. Он ужасно волновался и никак не мог успокоить своё сознание, отключить эмоции и войти в состояние покоя, да и не хотел по большому счёту. Он не видел Варвару очень давно, очень. Он невероятно по ней соскучился и боялся и гадал, какой получится эта их встреча, примет ли она его. Костромин поднял руку к кнопке домофона на каменном столбе калитки и остановился, сжал пальцы в кулак, разжал, помедлил еще мгновение и нажал на кнопку. Тамофон запеликал трель ее вызова. Сердце у Кастромина бухало, все нервы были натянуты, и он услышал ее голос. Ты там? спросила доброжелательно Варвара. Он ведь ждал, что она ответит, и знал, что вот сейчас она должна ответить, и все равно ее голос прозвучал для него так неожиданно, так светло. Это я, Варь. Прохрипел он внезапно севшим голосом и пояснил на всякий случай: "Юра". Она молчала. Через небольшую паузу запищал электрический механизм отпирания замка, и калитка ойкнув, металлически открылась. Костромин закинул на плечо тяжеленный рюкзак, подхватил другой рукой сумку с ноутбуком и дорожную сумку с подарками, резко выдохнул, распахнул калитку и решительно вошёл на участок. Над крыльцом вспыхнул свет включённого из дома фонаря. Открылась одна створка большой входной двери, и на площадку вышла Варюха. Юрий шёл ей навстречу, смотрел и не мог отвести от неё взгляда, а она медленно спустилась по ступенькам, остановившись на предпоследней и смотрела, не отрываясь на него. Костромин подошёл к ступенькам, скинул на землю рюкзак, поставил прислонив к нему и сумки, распрямился, сделал ещё полшага и оказался прямо перед Варей, стоявшей на ступеньку выше. и все равно остававшийся чуть ниже мужа они молчали и жадно всматривались в лица друг друга привет совсем тихо сказал он и грустно улыбнулся привет шепотом протянула она и тоже улыбнулась печально и они снова замолчали Йором чался к ней через полмира бежал ехал летел торопил людей машины и самолеты ему казалось что он раздвигает руками пространство спрессованное между ними так стремилось рвалась его душа вся его воля вся его жизнь имела в это время одно устремление к ней и вот он добежал и не в состоянии ничего ни сказать ни сделать он просто жадно всматривался в лицо Варвары и какое-то непонятное ему тарство и неудобство топталось между ними не давая и тут она подняла руки придвинулась к нему ещё ближе и провела самыми кончиками пальцев по его щекам ты изменился Шепотом сказала Иваря. Виски немного посидели. Провела по лбу, по дугам его бровей. Загорел. Волосы выгорели. Еле-еле коснулась его век. Глаза стали другими, и взгляд другой. Провела по скулам. Стал еще красивее и мужественней. Она водила осторожно кончиками пальцев по лицу Юры, словно слепая ощупывая лик любимого человека, которого дождалась с великой войны. И Костромин не выдержал. С каким-то утробным стоном протянул руку, рванул её к себе и прижал, и уткнулся лицом ей в волосы, вдохнув её запах. Закрыл глаза и замер, обнимая её и чувствуя, как колотится её сердечко. А она обхватила его за спину, прижалась к нему, закрыла глаза и замерла. Так они и стояли. Варя первой сделала движение, освобождаясь из объятий, отодвинулась от него, улыбнулась и просто сказала: "Идём". и поднялась на ступеньку выше, увеличивая расстояние между ними. Костромин вдохнул, выдохнул, подхватил свои сумки и рюкзак и последовал за ней в дом. А за ними поспешили и митарство с неудобством. "Проходи", бодрый добрый хозяйка распахнула варе створку входной двери и пригласила дальше. "Ставь сюда свои вещи", указала она на угол в прихожей и проходя в кухню. Костромин скинул вещи в угол и направился в ту сторону, куда его пригласили. А сзади шла Варюха, на ходу преувеличенно бодро, что-то объясняя и явно от неловкости, с которой никак не могла справиться. Я как раз собиралась ужинать, чай заварила. Ты, наверное, такой не пьёшь, из горных трав. Это даже не чай, воду не кипятят, чтобы травы не варились. С удовольствием попью с тобой этого чаю, прервал её беспокойный терадок остромин. Да? Переспросила Анна и посмотрела на него своими встревоженными весенними глазами, помолчала, всматриваясь в его лицо, и вспохватилась: "Значит, чаю?" И ринулась к столешнице хозяйничать, чтобы как-то скрыть неловкость, лезущую изо всех щелей, такую непонятную между ними. "Варь", подошёл к ней и стал сзади кострамин, пытаясь как-то начать разговор. "Юра?" отозвалась она и решительно развернулась к нему. "Ты выздоровел? Тебе от тебя помог?" Он взял её за руку, провёл к большому круглому столу, усадил на один из стульев, подвинул второй стул к ней поближе, развернул таким образом, чтобы глаза в глаза. Сел сам и снова взял ладошку жены в руку. По-моему, мы оба слишком нервничаем. Да, согласилась она и чуть-чуть улыбнулась, лишь наметив ямочки на щёчках. Ты появился так неожиданно, не предупредил, вот я и растерялась. А я растерялся, когда тебя увидел. Признался он, жадно разглядывая её лицо и улыбнулся. Ты тоже изменилась, стала ещё красивее, и признался. Я ужасно по тебе соскучился, просто невероятно соскучился. "Юр", обеспокоенно спросила Варя. "Ты так и не ответил, ты вылечился, избавился от того ощущения этой своей грязности и заразности болезненной?" "Да, Варюш", тихонько мял он её ладошку, перебирая пальчики. "Я полностью исцелился от всего" И походу исцеление умудрился пристраститься к неким духовным практикам, абсолютно поменял образ жизни и своё мировоззрение. А она всмотрелась в него и спросила по-другому: "Ты приехал просто повидаться со мной, обсудить, как у нас теперь обстоят дела?" "Можно сказать и так", кивнул он, понимая, о чём она спрашивает. "Я приехал к тебе, потому что ты моя единственная женщина, моя жена, потому что я люблю тебя, потому что я не могу и не хочу без тебя жить". Евро начала авария и внезапно всхлипнула от переполнявших эмоций, но шумно передохнула и взяла себя в руки. А как же та женщина? Ты всё ещё испытываешь к ней эту болезненную тягу? Нет, твёрдо отрезал он и честно признался. Однажды я проснулся и почувствовал, что больше не болен этим ненормальным притяжением. Меня словно выпустили на свободу. Я полностью освободился от влечения к ней навсегда. Ты же знаешь, что меня никогда не интересовали другие женщины. Нет, они, конечно, волновали мое мужское воображение, как у любого нормального мужчины, но мне всегда нужна была только ты. То, что случилось со мной, было болезнью, а не влечением. Но я отдаю себе отчет, как сильно обидел тебя и сколько принес тебе страданий и мучений. Посмотрел прямо ей в глаза и спросил о самом важном: ты сможешь меня простить? Я давно тебя простил и Юра. Шёпотом ответила ему Варя, напряжённо всматриваясь в его глаза. Когда может у нас получиться вернуть всё, что у нас было? Перешёл на шёпот и Костромин: "И снова быть семьёй, как раньше". Он помолчал и спросил ещё: "Снова быть вдвоём?" Они молчали, смотрели в глаза друг другу, и Костромин с холодеющим сердцем увидел, как меняется выражение Вариного лица и как её прекрасные огромные весенние глаза затапливают непролитые слёзы. Она перехватила двумя руками его ладонь, сжала её и неотрывно глядя ему в глаза, произнесла, как ему показалось, с какой-то особой грустью, делая упор на каждом слове. Никогда уже не сможет быть так, как было раньше, Юра. И уже ничего и никогда не будет как прежде. Ничего уже невозможно вернуть и изменить. Она потрясла его ладонь, закончила то, что хотела донести до него. И мы уже никогда не сможем быть вдвоём. Это невозможно. Варя попытался что-то сказать и не смог кострамин, отхватившего спазмом горла и непонимания, что надо говорить и что вообще возможно говорить. А Варвара стремительно поднялась, вдруг прижала его голову к своей груди, постояла так несколько мгновений, словно прощаясь или прося прощения, или поцеловала его в голову и сказала: "Я сейчас вернусь" и быстро вышла из кухни. А он остался потрясённым и опустошённым её отповедью, чувствуя себя так, словно потерял всё на свете, потерял жизнь. Островин резко встал со стула, прошагал к окну, посмотрел невидящий в темноту ночи. Значит, всё-таки то он был прав в своём предположении, и у Варюхи есть другой мужчина, новая любовь. Как он тогда сказал: "Это старая любовь, а у неё новая любовь". Но они же муж и жена, и они любят друг друга. Страмин совершенно определённо чувствовал всем своим обновлённым сознанием, всем нутром, что Варя всё ещё любит его, и он ей дорог. Да, конечно, любит. Она вытащила его из-под лавины, она молилась о нём, пока он боролся со своим тёмным влечением. Ну как иначе? Так иначе. Значит, не всё ещё потеряно. Он ещё может побороться за её любовь и за их жизнь. Они ведь даже не поговорили толком. Надо просто сконцентрироваться, успокоить Вот раздался у него за спиной странный голос Варвары. Стромин резко развернулся и замер от неожиданности и недоумения. Она вошла в кухню, держа на руках ребенка, совершенно крошечного младенца, что-то тихонько гулившего и сучившего малюсенькими ножками в кукольных носочках. Юрий остал бинел, он не понимал, что происходит и не знал, что сказать и как реагировать. А Варвара подошла к нему почти вплотную. развернулась так, чтобы ему лучше было видно младенца и произнесла с улыбкой: "Это Аничка, наша доченька". И посмотрела на мужа сияя глазами. Анна Юрьевна Костромина. Познакомься, я назвала ее по святцам. Костромин находился в полной простирации и никак не мог собраться с мыслями. Какая такая дочка? Откуда? Он до такой степени внезапно ослаб, что пришлось даже как-то не отдавая себе отчета. Привалиться к стене спиной, чтобы позорно не грохнуть на цинапл. Как? Откуда? пробормотал он. Я родила её 15 дней назад, рассмеявшись, объяснила Варя и посмотрела с великой материнской любовью на ребёнка. У нас сегодня такой вот юбилей. Но как? Никак не мог прийти в себя от потрясенний Костромин. Как? повторил он непродуктивный вопрос. А поняла Варвара, о чем спрашивает, рассмеялась звонко, рассыпая вокруг огоньки своих глаз и сияние ямочек на щеках. Мы с тобой ее сделали, когда ты приезжал за вещами и не стал и есть окрошку. Я ел, Варя, ел. Лятвина заверил Костромин, даже руку на сердце положил, продолжая пребывать в некой эмоциональной прострации. Всю ее съел в тот же вечер, правда, в три захода, но съел, даже дышать не мог. Ну вот, пока ты ел, смеялась Варюха. Анечка в это время как раз и начиналась у меня в животе. Господи Боже, вздохнул совершенно растерявшийся Костромин, глядя то на жену, то на малютку ошарашенным взглядом. Юра, снова рассмеялась Варя. Ты лучше присядь. Да, согласился он. Лучше мне присесть, это точно. И с особой осторожностью обойдя по дуге стоявшую перед ним Варю, он подошёл к столу и опустился на стул. Возьмёшь её? предложила Варвара, подойдя ближе к мужу: "Да ты что, испугался Костромин?" И подняла руки вверх жестом полной капитуляции. "Она такая маленькая. Я ей что-нибудь могу сломать или повредить? Ничего ты ей не сломаешь, не бойся", твёрдо заявила Варюха, шагнула ещё ближе и уже перекладывала ему на руки ребёнка. "Варя", просепел испуганный Костромин. "Ничего, деловито кивнула она. Привыкай", и показала, как правильно держать. Вот так, когда берёшь, поддерживай головку. Ну вот. Устроила она у него на руке дочь, сделала шаг назад и произнесла удовлетворенно: "У тебя прекрасно получается". Но он уже не слышал её слов. Костромин смотрел на молёдку, и что-то странное происходило с ним. Девочка крутила кулачками, что-то выделывая пальчиками, и хмурила брови, которых не было. Вдруг зевнула розовым маленьким ротиком и посмотрела на отца голубыми глазёнками. А у него сердце задохнулось и в голову стукнуло как молотком и окатило горячей волной. Вот теперь, именно теперь он вдруг осознал, что держит на руках свою дочь, его ребёнка, его родная дочь, вот она. Варя, просепел придушенно Костромин обеспокоенным голосом. Почему она такая маленькая? Она не маленькая, уверила его Варвара. В ней 3.5 кг. Для девочки это очень хороший вес. Правда, роста мне очень вышло, всего сорок восемь сантиметров. Вот-вот, проворчал он испуганно и, оторвавшись от лица зрения ребенка, строго спросил: "А сколько должно быть?". Да столько и должно быть, рассмеялась Варюха. Около пятидесяти сантиметров. А у нас всего сорок восемь, самым озадаченным видом произнес Юрий и снова посмотрел на младенца. Варя, у нее такие маленькие, маленькие пальчики, совсем маленькие. Это нормально? Это нормально, Юр, уже хихотала над ним Варвара. Ей всего 15 дней, она просто ещё совсем младенец. Совсем, вздохнув, повторил он и вдруг, вспомнив что-то, спросил: "Но ты же сказала, что мы не сможем больше быть вдвоём, и что уже ничего нельзя вернуть, и всё такое?" Юр перестала смеяться Варвара. "Вообще-то я имела в виду то, что ты очень сильно изменился, и я изменилась за это время, и обстоятельства изменились". Мы никогда уже не будем прежними, и у нас Анечка, а это совсем другая жизнь, и уж точно теперь мы не вдвоем. И спросила осторожно: "А ты что подумал? Я подумала, что у тебя другой мужчина, а со мной ты больше жить не можешь и не хочешь". Вздохнул Костромин и объяснил. Ты чуть не плакала от печали. Вообще-то не чуть, а я таки плакала. Уточнила она и разъяснила: от радости. Вот так, произнес Костромин непонятно к чему. покивал неосознанно и спросил от какой радости от той что ты вернулся вернулся потому что любишь меня и жить вообще без меня не можешь а это самое важное и что ты со мной и все теперь у нас будет здорово хоть и совсем иначе чем прежде объяснила она аа он хотел спросить что-то еще но дочка у него на руках решила иначе и издала недовольный писк что с ней сразу же перепугался Костромин Не бойся, рассмеялась Варвара, разбирая у него дочь. Она просто напоминает, что ей пора кушать, и посмотрела на мужа с некой заминкой. Я, конечно, отвыкла от тебя, Юра, и немного смущаюсь, но если ты хочешь, можешь посмотреть, как она ест. Я хочу. Чувствуя, как слезы приливают к глазам, просипел Косторин и улыбнулся. Они не разговаривали, пока Варя кормила дочь, а он завороженно смотрел на это великое священное действие, старательно загоняя глупые слезы назад. Не разговаривали и когда после кормления они пошли в спальню, где Варя уложила заснувшую Анечку в кроватку, лишь когда вернулись в кухню, Варя спросила: «Так что чай у?» Но Костромин временно отказавшись, пошел в душ, чтобы хоть немного перевести дух и успокоить раздербаненные эмоции, стоя под струей воды. Когда вернулся, Варвара уже накрыла стол кушану, и только тогда они спокойно смогли сесть за стол и хоть как-то поговорить. Знаешь? оглядывая выставленные женой на стол богатые угощения, признался Костромин: Я стал совсем иначе питаться, чем раньше, совершенно иначе. Да и ем теперь мало, и он стушевался, не зная, как толком объяснить. Я тоже, мало и по-другому, улыбнулась ему Варюха и обведя рукой стол пояснила: Я просто волновалась, не знала, что тебе предложить, и вот растаралась как-то, и вдруг вдохновилась одной идеей. У меня есть дикий рис с овощами на пару. Это моя еда не торжественная. Я её себе как раз на ужин приготовила. Такое тебе подойдёт? Да, улыбнулся он её энтузиазму. Это как раз подойдёт. Она подскочила, торопливо засуетилась, накладывая в глиняную мисочку рис из пароварки. Почему ты мне не сказала, что ждёшь ребёнка? спросил неожиданно Костромин. Варюха застыла на несколько мгновений с миской и ложкой в руке, потом медленно повернулась к мужу, села за стол. Поставила перед Юрием миску с рисом и только тогда ответила. Потому что мне надо было, чтобы ты вернулся только ко мне, вернулся в своей любви и именно ко мне, а не из-за чувства долга и ответственности. Ты нужен мне полностью, понимаешь? Мне нужно было, чтобы ты закончил эту свою историю, а не стоял бы с ребенком на руках у окошка, укачивая ее, и в это время вспоминал с тоской о той женщине и думал, как тебе с ней было хорошо. и о том, что ты мечтаешь еще хоть раз побыть с нею, но вот дочь на руках и ответственность не пускают, мучается этим желаниями и зовом. Мне так не надо. И повторила: не надо. Мне надо так, как сейчас, вот так, как ты вернулся, весь без болезненного притяжения к другой женщине и чужих желаний, полностью исцелившись и закончив ту историю, вернулся именно ко мне. Помолчала и внезапно задорно улыбнулась. осветив его огоньками глаз и ямочками на щеках. К тому же я сама узнала о своей беременности на пятом месяце, честно-честно заверила она, заметив отразившееся на его лице удивление. И между прочим, благодаря тебе. Всё произошло на её день рождения в октябре, точнее, за день до этого, когда прилетели родители. Леонид Николаевич вручил дочери подарок от мужа целую корзину самых любимых ею деликатесов. Они сели в кухне, составляли список того, что будут готовить на завтра, хоть праздновать собирались только в четвером. Они и, конечно, незаменимая галочка. А Варвара с детским любопытством и нетерпением, начавшая доставать из подарочной корзины продукты, вдруг обнаружила среди них соленого муксуна. Это такая северная рыбка, ее любимая. И Варя вдруг почувствовала настолько сильное, не преодолимое желание его съесть, что тут же распаковав... Не разделывая, не очищая, даже не положив на тарелку, вгрызлась в рыбу зубами и отрывала куски, пережёвывала, закрыв глаза и постанывая от счастья. И снова вгрызлась, как дворовая, помоечная, бодрая кошка, которой перепала настоящая еда, качала головой от небывалого счастья и нетерпения, стонала, исходила слюной и чуть не плакала от восторга, пока не подняла голову и не встретилась взглядом с ошарашенными глазами перепоганных родителей. застывшими в безмолвном оцепенении. Варенька, испуганно спросила мама: "С тобой всё в порядке, детка?" "Ты, может, заболела?" спросил папа. "Нет, я не заболела", заверила она. "Просто очень вкусно". Но не с такой же отчаянной степени засомневалась мама и выдвинула свою версию. "Может, ты беременна?" "Да ну", отмахнулась Варвара и и теперь остолбенela Анна, захваченная предательской мыслью. Мама срочно отправилась в аптеку, пока Варя доедала свой деликатес, на сей раз стараясь хоть как-то контролировать себя, и принесла три разных теста на беременность. Все три показали положительный результат. Дочь Кашлинов открыл совещание папа. Мы с мамой, конечно, всё понимаем. У вас не ладысь с Юрой, и он некоторым образом сам, но всё же, и мы, разумеется, рады, и спросил прямо: "А кто отец этого ребёнка?" "Юра?" Выдохнула Варвара тяжко. Но вы же вроде не договорил, глянет Николаевич. Он приезжал в середине июня за завещаниями, ну и вот покаялась она. Но тогда получается, что у тебя, задумалась мама, уже пятый месяц и возмутилась. Как ты могла не знать? Да вот так радовалась Варвара. Переживала очень, а потом рисовать начала и не заметила. А это можно не заметить, уточнил папа. Можно, уверила его дочь. Родителям говорить кому-то о своей беременности Варвара строго-настрого запретила, и уж тем более сообщать Юрию, изложив им те же аргументы, что и ему сегодня. Он должен вернуться именно к ней, а не к ребенку из-за чувства порядочности и ответственности. Все. Точка. Юр, предложила Варя, давай завтра что ли об обо всем поговорим. Устала я сегодня совсем и с переживалась. Да и ты с самолета. С трех, усмехнулся он. Как с трех, ахнула Варвара. Я к тебе прямиком из Тибета, сначала из Лхасы до Пекина, из Пекина до Москвы и сразу сюда. Когда, тем более, тебе надо спать и отдыхать, забеспокоилась она. Все завтра. Они быстро убрали со стола в четыре руки, как в былые времена, ловко снарулевисто, не задевая друг друга, грустно поулыбавшись этому моменту. На несколько минут вернувшиму их в прошлое и Варюха побежала в душ, а Кастромин? Она обнаружила его в спальне. Было темно, горел только один ночник на тумбочке. Юрий сидел на полу возле детской кроватки, просунув руку между прутьями и держал спящую дочку за ручку. "С чего тут сидишь?" спросила Варвара тихим голосом и села рядом с ним на пол. "Она что-то завозилась во сне, я подошёл, погладил её, а она ухватила меня за палец и держит. Открою тебе один секрет", рассмеялась тихо Варюха. "Она всех хватает за палец, кто ей его протягивает". Все хватает, а меня держит. Весомо заявил Кастромин. Это разные вещи. Да, несомненно, разные. Поддержала его жена, поджимая губы, чтобы не рассмеяться. Варь снова забеспокоился Кастромин. Но она на самом деле какая-то очень уж маленькая. Ну совсем, ты посмотри. Эти ножечки как у куколки, а пальчики – это же малюсенькая совершенно какая-то. А она их еще и сжимает, разжимает и вон палец держит. Как это вообще? Он терялся в словах и определениях, в переполнявших его чувствах, доминирующими из которых были непонятный восторг, от которого всё дрожало внутри, и тяжёлое беспокойство за этого младенца. Такая малышка. Ты привыкнешь, пообещала ему Варя и разрешила. И можешь её отпустить. Нет, она же держится, не согласился Костромин. Йор улыбнулась ему Варвара. Думаю, пока ты ещё не осознал до конца масштабность явления. А вообще-то она теперь всю жизнь будет держать тебя за палец, потом за руку, потом за ноги и сядет тебе на шею и будет прятаться от всех неприятностей и бед у тебя за спиной. Так что эту ручку тебе предстоит держать всю свою жизнь. Да? переспросил он и выдохнул удовлетворенно. Это хорошо. Это, знаешь, Варюха, очень хорошо. И осторожно, осторожно, медленно, медленно вытащил свой палец из молепусенких пальчиков дочери и развернулся лицом к джине. Варь, я думаю, нам надо всё-таки кое-что обсудить прямо сейчас. Да, тяжело вздохнула она. Надо. Просто от этого зависит то, как мы сможем и будем жить дальше. И мы оба это понимаем, осторожно подбирая слова сказал Костромин. Что называется, обсудить главное на берегу. Ты про доверие? Я правильно поняла твою мысль? Он кивнул. Сможешь ли ты простить меня до самого дна? Абсолютно так, чтобы не оставалось в тебе больной обиды. Ведь если ты всё же сохранишь в себе эту обиду, а я не смогу полностью убрать из себя чувство вины, то раны или поздно это разрушит наши отношения. Разъезд как ржавчина на металл и скорёжит. Ты будешь срываться на обвинения и пусть и неосознанно, но ждать от меня предательства, а я сбегать от вины, и уже никогда не получится у нас той чистой радости, что была раньше. А ты смог избавиться полностью от чувства вины? спросила она тихо. Да. Я уже смог сделать это, ответил он, твёрдо и пообещал. Я расскажу тебе всё, что со мной произошло и почему произошло, и как помогли мне монахи, и как я обрёл себя другого, совсем другого, и что понял, и что смог победить в себе. А ты расскажешь мне подробно о том, как ты жила всё это время. Для меня это очень важно, очень. И ты честно без утайки расскажешь мне всё, что происходило у тебя с той женщиной? Расскажу, пообещал Кострамин. К, разумеется, без интимных подробностей, это неправильно, да и неприятно нам обоим. И тебе. Меня от таких воспоминаний начинает тошнить, хотя я не стану притворяться и отрекаться от того, что испытывал в своё время невероятную эйфорию. Я объясню тебе почему. Я всё тебе объясню и расскажу, пообещал он. Но сейчас самое важное для нас снова стать прежней семьёй, такой, какой были раньше. Муж, отвечающий за всё и принимающий решения, любимая жена, создающая уют в нашу жизнь, красоту этой жизни, и полное доверие и никакой внутренней да и внешней борьбы за непонятно что. А для этого нужно, чтобы ты смогла отпустить обиду на меня, хотя я и понимаю, что это, наверное, непросто. Я не держу в себе этого чувства, тихо сказала Варвара и посмотрела на спящую дочь. Молчала задумчиво и снова повернулась к мужу. У меня нет обиды, ни явной, ни потаённой. глубоко скрытый. В какой-то момент я задала себе вопрос: а если бы меня посетила такая чудовищная зависимость, справилась бы я с ней? Смогла бы преодолеть, любя тебя и не желая разрушать нашу жизнь? И знаешь, я не смогла однозначно ответить. Но это не главное. Главное, я точно знаю, что благодарна себе за ту беду, что с нами случилась. Вот так. Я даже благодарна той женщине, что она появилась в нашей жизни, заставив пережить такую боль. И даже за то, что она напала на меня. Что? воскликнул поражённый Кастромин. Тихо, напомнила ему Варвара, подняв палец. Не шуми. Не понял. При душинном возмущённом шёпотом повторил Кастромин. Что значит она на тебя напала? Она плеснула в меня красной краской у подъезда, ответила Варвара и отмахнулась. Да всё это неважно и не имеет никакого значения. Вливать мне на ту бабу. Я не собираюсь ей мстить или помнить об этом. Не удосужу, обойдётся. Я о другом. И она снова посмотрела на мирно спящую дочь. Понимаешь, я всю жизнь была оберегаема, находилась под защитой сильных мужчин, сначала папы и братьев, а потом тебя. Когда ты ушёл к ней, я первый раз почувствовала себя совершенно беззащитной, как маленький ребёнок, которого бросили в лесу. Вроде как приехали на весёлый пикник, все веселились, играли, а потом взрослые уехали, сказав, что я им больше не нужна, и меня оставили. Сначала я так растерялась, никак не могла поверить, что это произошло, и все ждала и ждала, что ты вернешься и скажешь, что это такая шутка была. И первые недели каждый вечер готовила обед на двоих и продолжала тебя ждать. А потом, пока чнулась и ужасно, ужасно на тебя обиделась и злилась страшно. Еще хуже было от того, что я перестала рисовать, не могла сбежать в свое творчество. И еще от того, что я все время представляла, как ты сейчас занимаешься любовью с той женщиной. Потом папа рассказал мне про Евгению Борисовну, и ты тогда признался, как тебе плохо и тошно. Однажды я набрела на старинную церковь и встретила там священника, который многое мне объяснил, и постепенно, достаточно быстро, у меня начало меняться отношение к этому твоему уходу. Я благодарна той женщине за нападение на меня, потому что оно вынудило меня уехать сюда. И здесь я словно вздохнула свободно и обрела себя. Я изменилась, во мне проснулась настоящая женская сила. которая была где-то спрятана и не извлекалась на свет, потому что в ней не имелось никакой необходимости. А тут я вдруг поняла и почувствовала, что я не боюсь жизни и могу с ней справиться самостоятельно. Это было необыкновенное чувство юра. А ещё я поняла, что могу побороться и за свою любовь, и за свою семью, и никому тебя не отдам, потому что только с тобой я абсолютно свободна, как не парадоксально это звучит, свободна и счастлива. олько с тобой мне не надо не притворяться, не изображать из себя что-то иное, не подстраиваться под чью-то тяжелую волю, не прятать свои порывы, мысли, желания, свои слабости и глупости, свои недостатки. Не надо бояться выглядеть глупо и некрасивой. Это так. Я не знаю, почему так получилось, но это так. Может, потому что это и есть истинная любовь, и те самые две половинки? Не знаю. Она помолчала, посмотрела на него и улыбнулась немного печально. Я очень много читала за это время, перелопатила кучу всякой литературы и очень многое поняла и постигла в самой себе. Я постоянно всё время думала о тебе. И от этих мыслей неожиданно начала писать так, как и предположить не могла, что умею, что во мне живут такие краски и сюжеты. И меня настолько захватило это новое направление в моём творчестве, что у меня создалось ощущение, что я парю, когда работаю. Никогда раньше ничего подобного не испытывала, когда рисовала, никогда. А тут и вот танечка. Даже если все эти мучения, боль, страх и переживания были только ради того, чтобы она появилась на свет, значит, стоило все их пережить, пройти и перетерпеть. И всё они ерунда, если в результате родилась она, наше чудо. За одно это я бесконечно благодарна судьбе со всеми её выкрутасами. Но та обида, что случилась с нами, Дала мне гораздо больше в жизни, чем только дочь, гораздо больше. Так что мне не на что обижаться, а лишь благодарить судьбу. Но тут она посмотрела Юрий в глаза и потребовала: "Ты больше никогда не увлекайся другой женщиной". Ладно, потому что я точно знаю, второй раз я не прощу, точно. И он притянул её к себе и обнял. "Варька", шептал Юрий восхищённо и с таким потрясающим нежным чувством. "Варька, Повторил он потихоньку, начав её раскачивать. Я так тебя люблю. Я так боялся, что потерял тебя. Думал, с ума сойду. Я тоже, Юрочка. Я тоже, прошептала она в ответ. Мы забыли об одном важном деле. Он чуть отстранился, чтобы видеть её лицо. Каком? тоже шёпотом спросила она. Вот этом, наклонился Костромин к жене и поцеловал. Он целовал её, передавая всю свою любовь. всю свою истосковавшуюся по ней душу всю какая есть в нём нежность обещая будущее и благодаря за прошлое это был волшебный поцелуй очистивший все боли печали и потери в них обоих она заснула очень быстро после того как они нацеловались до головокружения варюха положила голову мужа на плечо они так посидели у кровати дочери и уже через 5 минут варя спала кострамин поднял её на руки перенёс на постель заботливо раздела и уложил под одеяло постоял на дняй, посмотрел, испытывая нечто непередаваемое. Вот так странно бывает. Только благодаря беде Варя открыла в себе особую женскую жизненную силу, а он разглядел эту её силу женщины и силу жизни с самого начала. Достаточно было посмотреть один раз на её архитектурный проект и на её потрясающие рисунки. Костромин нагнулся, осторожно поцеловал её в лоб и тихо вышел из комнаты. Юрий постоял над кроваткой дочери, затем прошёлся по дому, выключил везде свет и вышел на веранду. Он запрокинул голову и посмотрел на чёрное, величественное небо, усыпанное звёздами, не теми огромными и низкими, как на Тибете, а куда как поскромней, домашними, что ли. "Как вы там сказали, учитель", прошептал он в небо. В данный момент у неё происходит интимная близость с другим человеком, и она влюбляется в него. Что уж может быть интимнее, чем рождение ребёнка и любовь к нему? Он помолчал, улыбаясь, отчётливо представив себе улыбающееся лицо отшельника. Согласен, хорошая была шутка, поучительная, на тему полного доверия пространству и высшему разуму. Помолчал и поблагодарил шёпотом. Благодарю тебя, учитель. Благодарю. И совершенно явственно услышал донесшийся до него волшебный тихий смех тона отзывавшийся колокольчиками во всей вселенной